Сначала он чувствовал себя чужаком и в шикарных апартаментах миссии. Он понимал, что буржуазный мир ждет от него соблюдения условностей, присущих ритуальным дипломатическим действиям. Но ему казалось, что его подчиненные так самозабвенно выполняют ритуалы, как будто это и есть их жизнь. Когда первый секретарь миссии, подделывавший до революции деньги, потому что партия нуждалась в средствах, привлек внимание Рубашова к необходимости резко изменить привычки, он вместо товарищеской иронии был преисполнен такой халуйской возвышенности, что Рубашову сделалось стыдно и пакостно. У Рубашова было 12 подчиненных со строго определенными чинами и обязанностями. Два первый и второй заместителя – Два бухгалтера, главный и старший, секретарей миссии и их помощники. Рубашов замечал, что, по их разумению, он превратился в народного героя, потому что был международным бандитом. Они его высокомерно терпели и подчеркнуто с тайным презрением уважали. Когда первый секретарь миссии излагал суть очередного документа, он старался говорить попроще, словно с ребенком или дикарем. Меньше всего ему действовало на нервы Арлова, его секретарь-стенографистка. Только вот никак он не мог понять, зачем ей туфли с высоченными каблуками к белым блузкам и простеньким юбкам. Он уже месяц проработал в миссии, когда, однажды, устав от диктовки и хождения взад-вперед по кабинету, вдруг заметил ее молчаливость. «Товарищ Шарлова! спросил он ее, — «а почему вы всегда так упорно молчите?» «Если хотите», — ответила она спокойным, даже чуть сонным голосом, — «я всегда буду повторять то слово, которым вы заканчиваете фразу». Она сидела за стенографическим столиком, склонившись к нему высокой грудью и согнув шею, так что ее серги почти касались воротника блузки. Арлова не закидывала ногу на ногу, как его знакомые женщины-товарищи, но ее необычайно высокие каблуки все же немного раздражали Рубашова. Во время тиктовки он шагал по кабинету и видел то профиль, то затылок Арловой. И вот больше всего ему запомнилась ее склоненная к блокноту шея с чистой, натянутой на позвонках кожей и тонкие завитки волос на затылке. В юности он не интересовался женщинами. Они прежде всего были товарищами, а так называемые любовные отношения возникали, как правило, после дискуссий, обычно затягивавшихся далеко за полночь. Любовь Регламентировалась работой трамвая. После неудачно начатого разговора незаметно прошло около двух недель. первое время Арлова повторяла последние слова законченной фразы. Потом это ей, видимо, надоело, и когда Рубашов прерывал диктовку, кабинет заполнял сонная тишина, насыщенная запахом арловских духов. Как-то под вечер неожиданно для себя Рубашов, оказавшись над стулом Арловой, легко положил ей руки на плечи и спросил: «Не хочет ли она с ним поужинать?» Арлова не отстранилась, не повернула головы, она просто молча кивнула, соглашаясь. Рубашов не любил фривольных шуточек, но не смог удержаться и ночью сказал: «Знаешь, я был сначала подумал...» что ты застенографируешь мое предложение. Очертания высокой полной груди казались ему такими знакомыми, словно та ночь не была первой. Только арловские длинные серьги непривычно плоско лежали на подушке. У Арловой не изменился ни взгляд, ни голос, когда она сказала странную фразу, запомнившуюся Рубашову навеки так же, как протянутые руки Мадонны и запах гниющих водорослей в порту. Ты можешь сделать со мной что захочешь. Почему? — удивленно спросил Рубашов. Ему даже стало как-то не по себе. Она не ответила, вероятно, уснула. Ее дыхание не было слышно так же, как и днем во время тиктовки. Рубашов его никогда и не слышал.